Именно ремень воздействует на траекторию вашего движения, не давая вылететь из круга. Сила, выталкивающая вас из круга, называется центробежная. Эта сила заставляет вас убегать от центра. Сила, притягивающая вас к центру, в нашем случае это сила натяжения эластичного ремня, называется центростремительная сила. Эта сила заставляет вас двигаться к центру. Именно за счет того, что одна сила уравновешивает другую, вы и находитесь внутри круга. Ремень удерживает вас в круге благодаря тесному сцеплению молекул. Однако все материальные тела притягивают друг к другу, даже если и не находятся в физическом контакте. Если тело обладает большими размерами, то притяжение является весьма существенным. Например, космическое тело, расположенное за полторы тысячи километров от Земли, притягивается ей и движется ей навстречу, несмотря на расположенный между ними вакуум. Луна, находящаяся на расстоянии 379 200 километров от Земли, также притягивается и падает на Землю. Однако центробежная сила удерживает ее на орбите движения вокруг Земли. За счет баланса центробежной и центростремительной силы Луна и не падает на Землю, и не уходит от Земли. Именно притяжение при отсутствии физического контакта дает нам ощущение веса или тяжести. Тяга тел друг к другу называется притяжение. И именно центростремительная сила удерживает вместе всю солнечную систему, а также обеспечивает устойчивый порядок на Земле. У – угол, геометрия, от греческого «геос» – земля, и «метрио» – измерять, в основном сконцентрирована на изучении того, как пересекаются прямые линии. Две пересекающиеся линии образуют угол. Самым известным и распространенным является прямой угол. В частности, именно под таким углом пересекаются улицы в городах. Когда прямые пересекаются под меньшим, более острым углом, чем в случае прямого угла, то такой угол называют «острый». Если же прямые пересекаются под большим, более тупым углом – По сравнению с прямым, то такой угол называют тупой. Если ударить по вершине острого угла, то он разъедется и превратится в тупой. Если прямые линии образуют настолько тупой угол, что он фактически представляет собой прямую линию, то в нашем обычном понимании тут вообще нет никакого угла, но геометры считают, что угол есть. Такой угол называют «развернутый». Растяните шнур, и вы получите прямую линию и развернутый угол. Есть угол, который больше, чем развернутый. Он образуется, когда одна его сторона опускается ниже горизонтальной линии, как бы пытаясь встретиться с другой. Такой угол называют промежуточный. Между 180 и 360 градусами. Университет. Группа людей, объединенная одной целью, и предпринимающая усилия в одном направлении действует так согласованно и слаженно, как если бы это был один человек. В средние века такую группу людей обозначали словом «universitas» от латинского «unum» — «один» и «вертере» — «превратиться», «повернуться». Другими словами, это была группа, превратившаяся в одного человека — В более широком смысле этим словом стали обозначать все, что можно было считать единым целым или универсальным. В средние века, например, учебное заведение, где можно было получить образование достаточно высокого уровня, говоря сегодняшним языком, высшее образование, называлось «студиум» от латинского «studere» – «страстно желать», «очень сильно стремиться». От этого слова произошли слова «студент» и «студия», На итальянском студии называется «студиум». По-английски это слово звучит как студио и используется для обозначения того места, где обучают изящным искусствам, как и непосредственно творят. Это еще одно напоминание о том, что в эпоху возрождения Италия была мировым центром изящных искусств. Учащиеся этого учебного заведения называли себя, они, как и все студенты, были о себе, весьма высокого мнения. «Университас магиструм эт сколариум», то есть группы мастеров и ученых. К ним было применимо название «Университас», поскольку они были объединены одной целью учиться. Постепенно, примерно с 1300 года, этим названием, правда, в несколько сокращенном виде, стали называть и само учебное заведение «Университет».